Глава д е в т а д ц В тот вечер, когда Хорват в страшном волнении, у в е л и ч и в а в ш и м с я по мере приближения к Каменке, хотел неожиданно появиться пред княгиней, она будто ждала его. По крайней мере, ждала чего-то необычайного. В своей однообразной и скучной жизни, особенно за последние годы, княгиня не могла научиться верить или не верить предчувствию. Обстановка ее была слишком проста. Тому назад год она обрадовалась бы какой-либо буре, какому-нибудь нежданному удару. Однако теперь, в этот вечер, ей было как-то не по себе. Когда вдалеке от усадьбы послышался колокольчик, она невольно поднялась с кресел и чутко прислушалась. Мимо каменки не было проезжей дороги. Всякий, кто появлялся в окрестностях имения, был непременно приезжий. Княгиня решила, что это новый гонец от мужа. Но почему же звенит колокольчик? Люди, даже управитель, даже становой, все считали долгом вежливости подвязывать колокольчик при приближении к дому. Княгиня чуяла, что этот все ближе и ближе звенящий и заливающийся звон среди окрестной тишины Говорил ей о какой-то неожиданности, а все неожиданное за последнее время ее с у щ е с т в о в а н и е было дурно. Новая весть всякий раз была дурной вестью. Колокольчик, наконец, раздался на самом дворе. Княгиня хотела броситься в зал и поглядеть в окно, но не решилась и стояла неподвижно среди комнаты, ожидая доклада. Нескоро поднялись два старика, исправлявшие должность швейцара и к а м е р д и н е р а нескоро отперли главную дверь. Но, наконец, на крыльце раздались голоса, а затем через столовую послышались мерные, как будто нерешительные шаги. Слишком любила княгиня этого человека, чтобы сразу не узнать его походки. Она двинулась через силу к креслу, Чувствуя, что ноги ее подкашиваются, и опустилась в него. В дверь постучали. Княгиня едва собралась силами и чуть слышно выговорила «Войдите». И она закрыла глаза, будто очутившись на краю пропасти. Через минуту около кресла, в котором она сидела, почти потеряв сознание, стоял на коленях Хорват, и руки его крепко сжимали ее ледяную руку. Как вошел он? Сказал ли что? Как очутился тут на полу около ее кресла? Как не встала она навстречу? Как допустила это? Княгиня ничего не понимала. Когда она пришла в себя, то услышала слова его, произносимые тихо голосом, дрожащим от волнения. «Не смущайтесь, он сам послал. Он просил приехать». Княгиня постепенно приходила в себя, едва веря действительности. Они здесь, в каменке, ночью, одни. Она сидела неподвижно, чувствуя свою руку в его руках, чувствуя, что какой-то пожирающий пламень бежит по этой руке и постепенно охватывает ее всю. И вдруг несколько когда-то пережитых минут восстали в е ё памяти. Странное дело — В эту минуту вспомнила она, как однажды во время прогулки по Женевскому озеру на маленькой барке она была застигнута бурей, и как старик-рыбак, весший ее, оробел и, не скрывая опасности, смущенно попросил ее, как последнее средство спасения, молиться Богу. Княгиня, тогда еще с надеждой глядевшая на свое будущее и ожидавшая много от жизни, испугалась мысли о смерти. Эти несколько часов, проведенных тогда среди пенящихся волн, грозивших ежеминутно опрокинуть баркас, вдруг ясно воскресли в е ё памяти. Да, то же чувство опасности, чувство погибания и беспомощности пред грозным врагом сказалось в ней и теперь. Княгиня чувствовала, знала, видела, была уверена, что она погибает. Тогда испуганный взор е ё скользил по темным, высоко хлещущим волнам, сердце щемил вой вихря и какой-то болезненно жалобный скрип баркаса. Тогда, ухватившись руками за канат от паруса, она ждала конца всего с минуты на минуту, и сердце болезненно сжималось в ней ужасом.